Элис мне ее как раз выдала за несколько дней до... — Ох, нет. Кажется, удачи ни при чем. Элис знала, что у меня есть фотография. — А может, отдать снимок Элис тоже подсказал обрывок какого-нибудь видения? — Вот, держите. Джей внимательно посмотрел на фотографию. — Дочка у вас, но просто ваша копия. Я насторожилась. Она больше похожа на папу. И это... Адвокат постучал пальцем по фото Джейкоба. Совсем не он. Я сузила глаза. Блестящая лысина Джея покрылась бисеринками пота. Нет, не он. Это близкий друг семьи. Простите, пробормотал адвокат и снова застрочил в планшете. Когда вам нужны документы? Через неделю можно? Заказ срочный будет стоить два раза. Ох, простите, я забыл, с кем разговариваю. Да, Джаспер, он знает. Назовите сумму. Вслух он не решался, хотя, имея дело с Джаспером, должен был понять, что цена не проблема. Если даже забыть про огромные счета в разных банках мира на имя Калинов, по дому припрятано столько наличности, что хватило бы лет десять подпитывать бюджет небольшого государства. У Чарли так рыболовные крючки по всем ящикам заныканы. Вряд ли кто-то хватит с той пачки, что я сегодня вытащил, готовить готовясь к поездке. Джей нацарапал сумму на нижней строчке планшета, Я спокойно кивнула, у меня с собой гораздо больше. Раскрыв сумочку, я отсчитала нужное количество купюр. Чтобы долго не возиться, я заранее скрепила их по пять тысяч. Держите. Что вы, Белла, не обязательно сразу отдавать все целиком. Обычно половину платят авансом, а остальное, когда будут готовы документы. Я слабо улыбнулась нервному адвокату. Я вам доверяю, Джей. А когда документы будут готовы, получите премию, столько же сверху. «В этом нет необходимости, уверяю вас. Не отказывайтесь. Куда мне их с собой в могилу? Значит, я подъеду через неделю в это же время, правильно?» Джей затравленно оглянулся. «Честно говоря, я предпочел бы встречаться по таким делам в местах, не связанных с моей обычной работой. Да, конечно, что-то я на каждом шагу нарушаю установленный порядок. Я уже привык не ждать от Калинов Никакого порядка». Он состроил гримасу, но тут же снова посерьезнел. Давайте встретимся через неделю в восемь в Пасифику. Идет? Это на озере Юнион-Лейк, и там отменная кухня. Отлично. Хотя обедать я с ним, конечно, не буду. Он, боюсь, и сам не обрадуется. Я поднялась и пожала ему руку на прощание. На сей раз адвокат даже не поежился. Однако видно было, что его тревожит какое-то сомнение. Плечи сведены, губы поджаты. Уверены, что успеете в срок? Уточнила я. Что? Мой вопрос выдернул его из раздумий. Срок? Нет, нет, не беспокойтесь, конечно, успею. Жаль, нет Эдварда. И я не узнаю, что на самом деле мучает адвоката. Я вздохнула. Тяжело, когда приходится что-то скрывать от Эдварда. Но, оказывается, бывает еще тяжелее, когда его нет рядом. Тогда увидимся через неделю. Глава 34. На чистоту. Музыку я услышал еще на подъездах к дому. Эдвард не садился за рояль с тех пор, как исчезла Элис. И вот я закрываю дверь, а мелодия плавно перетекает в мою колыбельную. Приветствие от Эдварда. Медленно и осторожно я вытащила из машины, крепко спящую. Вернулись мы уже под вечер, Ренесме. Джейкоб остался у Чарли, сказал, что попросит Сью подвести его домой. Пытается забить голову ерундой, чтобы не вспоминать, с каким лицом я вернулась из поездки. Едва волоча ноги, я брела по дорожке, и вдруг поняла, что надежда и душевный подъем, которыми буквально светился большой белый дом Калинов, еще с утра передавались и мне, а теперь на душе было пусто. Слушая игру Эдварда, я снова чуть не заплакала, но сдержалась, не зачем вызывать подозрения, от меня Ару не получит в мыслях Эдварда ни единой подсказки. Не переставая играть, Эдвард с улыбкой обернулся, заметив меня в дверях. «Вот ты и дома. Как в самый обычный день. Как будто по дому не бродят дюжины занятых кто чем вампиров, и еще дюжина не шастает по окрестностям. Как у Чарли, хорошо посидели?» «Да, прости, что так долго. Съездила уже оттуда за подарками для Эрнессми к Рождеству. Праздник, конечно, получится так себе. Я пожал плечами. Уголки губ у Эдварда поползли вниз». Он оборвал мелодию и повернулся к клавишам спиной, а потом, обняв меня, притянул к себе, я об этом как-то не подумал. Если хочешь отпраздновать, нет. Перебила я, внутренне содрогаясь при мысли, что придется изображать радость и веселье, просто не хотела, чтобы Ренес мне осталось без подарка.